Последнее склоняется в нашу пользу, не уличая, однако, в неправоте и большинство авторов. С точки зрения наших новых взглядов на возникновение сновидения, все противоречия без остатка примеряются между собой. Нельзя отрицать того, что при попытке репродукции мы искажаем сновидение. Здесь мы видим опять-таки то, что мы называли вторичной и столь часто неверно понимаемой обработкой сновидения со стороны инстанции нормального мышления. Но само это искажение — ничто иное, как часть обработки, которой благодаря цензуре закономерно подвергаются мысли, скрывающиеся за сновидением. Авторы замечали здесь явно действующую часть искажения. Нас же она удивляет мало, так как мы знаем, что значительно более обширное искажение, менее однако уловимое, избрало уже своим объектом сновидение и скрытых мыслей. Авторы заблуждаются только в том, что считают модификацию сновидения при его припоминании и словесном выражении произвольной, то есть полагают, что она не поддается толкованию и способна только ввести нас в заблуждение относительно познания сущности сновидения. Они умаляют значение детерминирования в сфере психического. Там нет ничего произвольного. На любом примере можно показать, что вторая нить мыслей тотчас же берет на себя определение элемента, не обусловленного первой. Я хочу, например, совершенно произвольно задумать какое-нибудь число. Это, однако, невозможно. Число, которое приходит мне на ум, односторонне и неизбежно обусловлено моими мыслями, которые, быть может, и чрезвычайно далеки от моего данного намерения. Столь же мало малопроизвольны и изменения, претерпеваемые сновидением – при редакции его в бодрствующем состоянии. Они остаются в ассоциативной связи с содержанием, место которого занимают и служат для указания нам пути к этому содержанию, которое может быть опять-таки замещением другого. При анализе сновидений моих пациентов я обычно очень успешно произвожу следующего рода испытания. Когда сообщенное сновидение вначале представляется мне малопонятным, Я прошу рассказчика повторить его. Повторение в очень редких случаях воспроизводит его в тех же словах. Те части, которые приобрели измененное выражение, представляются мне тотчас же слабыми местами маскировки сновидения. Они служат мне тем, чем служили Хагену, выштые знаки на одежде Зигфрида. С них-то и может быть начато толкование сновидения. Моя просьба повторить сновидение еще раз — Предупреждает рассказчика, что я собираюсь приложить особые усилия к его толкованию, поэтому под влиянием чувства сопротивления он тотчас же предохраняет слабые места, заменяя предательское выражение их каким-либо другим, более или менее отдаленным. Он обращает тем самым мое внимание на измененное им выражение. По усилиям, с которыми защищается разрешение сновидения, я могу судить о тщательности, с которой оно замаскировано.